Начало истории Я повернулся к гостям лицом. Передо мной стояли дамы и девушки в монашеских одеяниях. В первый момент я просто потерял дар речи. Постепенно, придвигаясь ко мне толпой, Стягивались самые разные по возрасту, расам, объему талии и другим различным показателям особы женского пола. Державшие до того в руках оружие снова спрятали подрясы. Также под рясой стали видны незамеченные мной ранее бугры женских грудей, животиков и ягодиц. Некоторые сбросили рясы для боя, и у одной стал виден красивый эфес-шпаги. Кто-то поигрывал ранее и теперь прятал метательные ножи. У кого-то за поясом торчала целая коллекция пистолетов. Поразила одна дамочка с небольшой ручной пушкой. Держит, как пушинку. И как это я не заметил ее в попыхах, когда она заносилась на корабль. «И что я должен теперь им сказать? Что сделать?» Ведь фактически я сам своими руками привел на свой корабль эту небольшую, хорошо вооруженную банду феминисток. И, по идее, уже не мог бы их выдворить с корабля, если бы захотел. А как? Типа сказать, А девочки, прыгайте за борт, а то высажу на необитаемом острове. Или спускайтесь в трюм и стройте для себя там крепкую тюрьму, где будете постоянно находиться, пока я не передам вас властям. Мне уже смешно. Каким властям? Толпа расступилась. Женщина среднего роста и возраста вышла из толпы и встала передо мной. Улыбнулась и показала мне открытые ладони. Капитан, может быть, просто сначала познакомимся? Хорошо. Я в миру, Александр. В бою слива. А вы кто? Я. Первая дама. В миру — Анжелика, в бою — Хлыст. Я буду звать вас капитан. А на корабле есть, где всем нам присесть и поговорить о делах наших скорбных? Есть, конечно. Кают-компания. Но там, как я считаю, всем будет жарко и душно. Поэтому предлагаю разместиться на корме под парусом. Что будем пить? Все, что вы можете предложить в качестве добродушного хозяина. И... «Мы голодны». «Учту. <смех> Спасибо за напоминание. Тогда дайте мне в помощь несколько человек для...» «Да мы все вам поможем. Ведите, командуйте. Вы же капитан». Быстро все вместе натянули парусину в качестве навеса от солнца над кормовой частью палубы. Выставили в ряды складные столики и скамейки. Из трюма стали выносить окорока, копченую рыбу, фасоль в томате... Кучу разной снеди, фрукты, сухари и сладости, что-то еще. В заключение я выставил бочонок красного вина и коробку первоклассных тонких гавайских сигар. Посмотрим, чему молятся и что проповедуют эти служительницы культа. Все расселились, все поместились, все участвовали в организации застолья. И теперь все смотрели на меня. Я выбил затычку из бочки, привинтил краник и наполнил первый кувшин, который сразу же передал на столы. Остальные кувшины наполнялись уже самими гостями. За капитана! За вас, дамочки! Капитан, как называется ваш корабль? Предлагаю тост за корабль. Да, пока как-то и название ему окончательно не утвердил. Если есть предложение... Монастырь. Так сойдет? И вы предлагаете, что это будет монашеский или пиратский корабль? И мы будем монахами или пиратами? Ну, по обстоятельствам. Занятие нам всегда найдется. И даже если мы будем заниматься торговлей, само название все равно поможет насторожиться самых необузданных. Ваше решение какое? Ладно, ладно. Поддаюсь под действие вашего обаяния. А какой флаг? Веселый Роджер? Капитан. Мы монахини, а не пираты. Флаг мы придумаем, герб нарисуем, гимн сложим. Тогда за корабль монастырь! Виват! ВИВАТ! ВИВАТ! ВИВАТ! ВИВАТ! Спустя некоторое время все уже стали пить вино без тостов, громко разговаривать между собой, активно закусывать и просто ужинать. Начались локальные разговоры, между собойные шутки. Послышался веселый смех... В противоположном конце стола я учуял запах и увидел дымок сигары. Плотные, почти непроницаемые для воздуха сутаны и балдахины уже давно лежали на палубе. Ну, понеслось. Так какой же это будет монастырь? Мужской или женский? Капитан, вас это волнует? А от этого определения зависит то, кто я здесь. «Если монастырь мужской, то чур я настоятель монастыря. Его душа и тело... А вы кто тогда? А если монастырь женский, то кто я? Пленник? Заложник? Или меня готовится кастрировать или оскопить?» «Капитан, не волнуйся. Это только название корабля для окружающего мира и образ, который мы хотели бы внушить окружающим. Да». Мы все верующие, верим в Бога Всемогущего и Единого. Но мы и рабы не своих пристрастий, своего тела, своего необузданного стремления к свободе и богатству. Никто из нас тебя кастрировать не планирует. Наоборот, о твоей чисто мужской, скажем, функции мы поговорим особо. Ты для нас капитан. Мы твои матросы и офицеры — Это наша цитадель, наша с тобой крепость, наш дом. Так тебя устроит? И вообще, зови меня Лика, сокращенно от Анжелика. Ну, если так, то давайте попробуем жить совместно. Знал я в жизни и боевых монахов, и монастыри для подготовки целой армии наемников в черных сутанах, и... Капитан! Да хватит о делах! Илика обняла меня, протягивая кувшин с вином для моего опустевшего бокала. Давай выпьем и споем. Ах, Аллах с нами! Запивай! Бач рассыпал звуков очень много И нет теперь здесь дьявола и бога Трещит огонь и теплится камин Мы выпьем за любовь друзьям бомин. Наполнит ветер наши борца И капитан поднялся по носа, Да сохранят пиратов небеса Святая Дева, помоги матросам За паруса поговорим рифы, пиратских старых песен вспомним рифмы, обсудим орудийные стволы, Вином зальем игральные столы. Ополнит ветер наши паруса, И капитан поздравит за подносом, Да сохранят trus. пиратов низа, Святая trus. дева по моим матросам. «Позови рулевого к столу. Кто там у тебя в рубке? Кто у руля?» «На корабле никого нет». «Но корабль хорошо идет под парусами. Кто-то управляет им. Кто?» «Дамочки, кораблем управляю я сам. Отсюда, где мы сидим. Сам». «Но так не может быть». «Может. Вы ж меня совсем не знаете. Как и я, не знаю ничего о вас». Мы о себе можем рассказать. Только спроси. Давайте не сегодня. Я устал и хочу спать. Вы сами сможете выбрать себе места для отдыха? Или мне надо вам показать? Капитан, мы сегодня будем спать так, как мечтали долгие годы. Под открытым небом, на палубе свободного корабля, обдуваемые ветром свободы. Иди спать. Не волнуйся. Я попытался подняться из-за стола, но меня повело в сторону, и я всем телом осел на скамью. Пришлось на некоторое время замереть и снова сидя отдохнуть. Кажется, никто не заметил этой моей слабости. А чему тут удивляться? Такой веселый денек выдался. Поиски команды, беготня по городу, отчаяние, трактир, безнадега, выпивка, драка, погоня, преследование, новое знакомство, опасения, опять выпивка, расслабление, новая надежда. И все в один день. Кажется, Лика что-то заметила, и под предлогом что-то ей показать в трюме крепко обняла меня за пояс, и мы вместе спустились ко мне в каюту. Я отпер дверь каюты перстнем. И, не снимая сапог, упал на кровать лицом вниз. Все, спать.